Глава 5. Покинув душную, пропитанную детскими запахами квартиру Роченко, я с удовольствием вздохнула раскаленный июньский воздух, села в машину и снова набрала номер Сластниковой. Ответили сразу. «Здравствуйте! Мне нужно поговорить с Валентиной!» обрадовалась я, догадываясь, что это именно она. «Я слушаю!» «Частный детектив Иванова», – отрекомендовалась я. «Мы не могли бы с вами встретиться. Хочу задать несколько вопросов по делу Луговичных». Последовала продолжительная пауза. «Алло!» – окликнула я, тревожась, что оборвалась связь. «Да, да, я слышу», – быстро отозвалась Валентина. «Просто думаю, думаю, когда лучше». Сейчас я немного занята. Давайте через часок. Устраивает. Назовите, пожалуйста, точный адрес. На том конце провода, если так можно сказать, при разговоре по сотовому снова замешкались. Алло, повторила я. Ваш адрес, пожалуйста. А, Рахова 57, квартира 1 словно вспоминая, неуверенно произнесла Сласникова. «У вас кот есть? Какой кот?» – Удивленно переспросила она. «Вот что значит неверно поставить вопрос». «Я имею в виду кот на подъездной двери», – поправилась я, усмехнувшись. «Ах, кот!» – хихикнула и Валя. «Нет, кода нет. Ну, до встречи, через час». «А она разволновалась», – подметила я, отключив трубку и положив на сиденье рядом. «Не потому ли, что Галина именно у нее? И для чего? Нужен час. Не для того ли, чтобы Луговичная успела покинуть квартиру?» Я завела двигатель и на всех парах покатила на улицу Рахова. «Дома 57. Включила магнитофон и приняла выжидательную позу. Ни Сласникова, ни Луговичные мою машину знать не могли. А потому я безо всякой конспирации остановилась в маленьком тенистом дворике. Дома 57. Включила магнитофон и приняла выжидательную позу. Время шло, никто из подъезда не выходил. Мои надежды увидеть Галину таяли. И тогда я под ритмичную песню Валерия Леонтьева об Августине предалась рассуждениям. Судя по количеству и предназначению вещей, которые Галина купила в магазине «Фламинго», она не собиралась долго отсиживаться в укромном уголке. Скорее всего, неделю, максимум две. Если, конечно, она не купила что-то еще в другом магазине. Денег у логовичной после всех этих покупок практически не осталось. Кто будет ее обеспечивать? Любовник? Такого, кажется, нет. Родители? Вряд ли она к ним поедет, если руководствоваться собственной интуицией. И словами Наташи Родченко, кто-то из подруг, значит, либо Черникова, которая в беседе со мной хорошо сыграла роль либо с Ласникова, с которым мне скоро предстоит познакомиться. Но станут ли подруги, пусть и близкие, шутить с милицией? Большинство благоразумных людей, столкнувшись с правоохранительными органами, откажутся от обещания лгать, даже во имя дружбы. А ведь милиция побывала у всех близких и дальних знакомых Луговичной. И кругом тишина. Другой вариант. Галина могла уехать, скажем, на турбазу. Или в пансионат. Или еще куда-нибудь. Нет, не выходит. Ведь везде сейчас спросят паспорт. А дача? Опять друзей просить. Не на свою же дачу она поехала. А вдруг? Жаль, не спросила у Мальвины о наличии оной. «Надо поинтересоваться». Я нетерпеливо заёрзала на сиденье и глянула на часы. До встречи с Валентиной оставалось 20 минут. «Пойду сейчас. переживет. Я решительно вышла из машины, заперла ее и направилась в тот подъезд Хрущевки, где на белой эмалированной табличке значились квартиры. От первой до 14. Нажав на звонок квартиры Сластниковой, мельком оглядела облупленные стены, сплошь исписанные именами, лозунгами и нецензурными словами, соответствующими иллюстрациями к ним. Эта современная наскальная живопись была выполнена где углем, где мелом а где просто нацарапано гвоздем. Всесторонне, однако, развиты детишки жильцов этого дома. Деревянная, давно не дверь открылась, неприятно скрипнув. И я встретилась взглядом с Валентиной Сласниковой, с открытым, чистым взглядом больших голубых глаз. Немного испуганных, встревоженных, на вид Валентине не больше двадцати. Но, по сведениям Мальвины, ей 25. Стройная, курносенькая, блондинка с веснушками. Довольно миловидная, но не красавица, как и Галина. Только ростом чуть выше. Одета она была в растянутую, линялую футболку китайского происхождения. В руках Валя держала фланелевую тряпочку, которой, похоже, вытирала пыль. Видно, не луговичную она хотела спрятать за этот час а прибрать жилище к моему приходу. «Здравствуйте!» Первой поприветствовала она меня. «Проходите!» Затем спохватилась. «Это с вами мы по телефону договорились? Вы Иванова?» «Да, да, она самая!» Подтвердила я, заходя в тесный полутемный коридорчик. «Куда пойдем? На кухню, может быть? А то муж спит!» Кивнула Валя в сторону комнаты где вместо дверного проема была широкая арка. Оттуда действительно доносился богатырский храп. Я обратила внимание на дверь, ведущую во вторую смежную комнату. Она была закрыта. Зацепив взглядом и некоторые предметы мебели, которые просматривались через арку, сразу поняла, что семья Сласникова деньгами не избалована. Да и ремонт здесь давно не делали. В микроскопической кухне, где я уселась, на расшатанную табуретку возле покрытого клеенкой стола пахло подгоревшим луком. На двух двухконфорочной плите что-то варилось в большой алюминиевой кастрюле, пуская к желтоватому потолку клубы пара. Дышать тут было нечем, несмотря на открытое окно. Зато было много мух. Основная их масса дислоцировалась на стареньком буфете возле парящейся кастрюли. «Квасу холодного хотите?» – предложила Валя. «Нет, благодарю», – отказалась я, вовремя заметив на подоконнике трехлитровую банку сомнительного цвета с содержимым, в котором плавал разбухший хлеб. По бурой марле, закрывавшей горло банки, тоже ползали мухи. «Да нет, этот еще не перебродил», – перехватила Валя мой взгляд. «У меня в холодильнике есть. Вчера слила. Все равно не хочу». Покачала я головой. «Давайте лучше о Галине поговорим. Вы ведь, насколько я знаю, ее самая близкая подруга». «Да, не без гордости», — отозвалась Сластникова. И, наконец, рассталась со своей фланелевой тряпицей, отбросив ее на буфет. Потревоженная стайка мух испуганно заметалась по помещению. И «Я вообще в ужасе от всего произошедшего». Ко мне из милиции приходили. Толком ничего не сказали. Все про Галю спрашивали. Я потом Мальвине Васильевне позвонила узнать, в чем дело. А она мне такое рассказала. Кошмар! А вы следователь? Что же происходит? Скороговоркой заговорила она, округлив и без того большие глаза. Не следователь, а частный детектив. Поправила я ее. А вот что происходит... «Пока попытаюсь выяснить. Надеюсь, и с вашей помощью». «Да, я, конечно. Но чем я-то могу помочь?» «Для меня самой все это совершенно неожиданно. Страшно даже. Неужели Рудик мог такое совершить?» «Нет, этого не может быть», – заявила она безапелляционно. «Я его хорошо знаю. Он на убийство не способен». Мальвина Васильевна в панике, говорит, что его подозревают в убийстве Галя. «Но это же абсурд! Бред какой-то! Нет, я не верю в эту чушь! Я тоже! Поэтому и стараюсь ему помочь!» Сказала я, выждав, когда Валентина наговорится и замолчит. «Да, да, он не мог. Тут что-то не так. Он любил Галю. Ему надо обязательно помочь!» «Ой, а что же с Галочкой произошло? Какой кошмар!» снова затараторила Сласникова и присела напротив меня. Замолкла на минуту, схватилась за пачку ЛД, извлекла из нее последнюю сигарету, жадно затянулась и продолжала. «Последний раз я виделась с Галей в среду, то есть ровно неделю назад. Вообще-то мы часто с ней виделись, два раза в неделю уж точно, она всегда одна приходила». Один раз только с Рудиком была на дне рождения моего Михаила. В общем, в прошлом году, 14 сентября, мой, как всегда, принял лишнего, поспорил с ним. В общем, разругались они, так что с семьями мы не дружим. А так-то она ко мне зайдет, то я к ней. Вот и в среду посидели, значит, поболтали. Она, как обычно, на мужа жаловалась. «Он ведь красавец у нее!» Ну, отсюда и проблемы. Изменял, конечно. А Галка очень страдала. место себе не находила. Я ей вроде отдушина была. Знаете, как бывает? Выговоришься, и легче станет, а потом опять накатывает. Я ей очень сочувствовала. «Простите», – перебил я Сласникову, «вы не в курсе, есть ли у Гали любовник?» «Нет, никого нет, это точно». «Уж я бы первая знала». Да я даже советовала ей завести мужика на стороне. Хоть отвлеклась бы, но она ни в какую. Нет. Ну и поболтали в среду. Продолжила я начатую тему и закинула ногу на ногу. При этом в моем движении из под стола донесся звон стекла. Ой, и я невольно посмотрела вниз, приподняв клеенку. Под столом стояла целая батарея пустых водочных бутылок в перемешку с пивными. «Ничего страшного!» С досадой в голосе махнула рукой Валя. «Мой любитель приложиться. У всех мужья, как мужья, а у меня...» «Зато не изменяет!» Подбодрила я ее. «Не изменяет!» Без особого энтузиазма, повторила она. И потушила сигарету в керамической пепельнице. «А может, тоже...» «Все они одним миром мазаны. Кто пьет, кто гуляет, а кто все сразу». «Мда...» Не стала я вступать в дебаты и перешла к следующему вопросу. «Я слышала, что Галя разругалась с Ольгой Черниковой. Вы не знаете, почему?» «Конечно, знаю». Ольга погуливала с ее мужем. Не моргнув глазом, заявила Сласникова. «А откуда у вас такие точные сведения?» «Да я сама видела. Собственными глазами». Хлопнула она ладошкой по столу. «То есть, вы были в спальне, где они занимались любовью?» «Нет, конечно», – усмехнулась Валя. «Но я видела их вместе в машине Рудика. Раза два, точно». «Значит, они занимались любовью в машине?» «Ну нет, просто ехали вместе», – пояснила она мне, бестолковой. «Да и потом Ольга довольно привлекательная, свободна, в смысле не замужем». Почему же не погулять?» «Вот она Рудика и соблазнила». «Да, наверняка». Устала, вздохнула я. «А не могла Галя с ней помириться? Без вашего, так сказать, ведома? Что вы? Нет, ни в коем случае». Они очень сильно разругались. «Это после того, как вы Гале рассказали, что видели пару раз Черникову в машине Рудольфа?» «Ну и рассказала, а что?» С вызовом посмотрела она на меня. А кроме того, Галя неоднократно находила на одежде мужа следы розовой перламутровой помады. Именно такой Черникова мажется, а она уже давно из моды вышла. Редко кто теперь использует этот цвет. И я свои догадки от Гали не стала скрывать, когда она разоткровенничалась и про помаду сказала. «Она ведь мне подруга была». «А почему была? Вы что, уже присутствовали на ее похоронах?» – не выдержала я. Сласникова смутилась, но потом ее личико просияла. «А вы думаете, что она жива? Но труп-то еще не найден. Хотя с момента ее исчезновения уже четвертый день пошел, так что говорить о ней в прошедшем времени пока рановато. Или я не права?» «Да, конечно!» – радостно воскликнула Валя. «Может, и правда жива. Но что же тогда случилось?» «Вот это я и пытаюсь выяснить. А вам Галя не говорила, что хочет уйти от мужа?» «Да она постоянно говорила об этом. Только, по-моему, это все только разговоры были. А в прошлую среду, когда вы виделись последний раз, она не возвращалась к данной теме?» Сласникова, постоянно глядевшая на меня в упор, вдруг опустила глазки и пробормотала себе под нос. Кажется, нет, но я точно не помню. Ее поведение показалось мне странным, и я надавила посильнее. А вы постарайтесь припомнить. Вы же должны понимать, насколько мне важно знать все детали. Валя поднялась с места, подошла к плите и, повернувшись ко мне спиной, стала помешивать в кастрюле длинной деревянной ложкой, отчего пару прибавилось вдвойне. Нет, не говорили. Вдруг резко обернулась она. Мы совсем недолго посидели. Мне на дежурство надо было идти. Так что толком ни о чем не разговаривали. В ее голосе чувствовалась явная фальш. Мне это даже понравилось, потому что свидетельствовало о том, что Сласникова что-то знает. Может, Галя поделилась таки с ней своими планами? Но почему Валентина занервничала именно сейчас? а до последнего вопроса вела себя довольно непринужденно. «Так, ладно, больше вам нечего мне рассказать!» Поднялась и я. «Нечего!» – буркнула она, снова обратив взор на кастрюлю. И пуще прежнего принялась мутить ложкой свое варево. Провожая меня к двери, Сласникова старалась не сталкиваться со мной взглядами. Стоя уже на пороге, я набралась наглости и, указав пальцем в сторону зала, спросила. «Можно заглянуть туда?» «Туда?» – обернулась она. «Да, конечно!» И с наигранным рвением пригласила следовать за ней. Мы прошли через комнату, где в правом углу на клетчатой тахте почивал ее муж, повернувшись лысеющим затылком ко всему миру и издавая глоткой нечеловеческие звуки. Валя распахнула дверь, ведущую во вторую опочевальню и сделала рукой демонстративный жест. «Пожалуйста!» Я быстро оглядела убогое помещение. Галины тут не было, да и быть не могло. Не стало бы привыкшая к хорошей жизни женщины здесь ютиться. К тому же и нашли бы ее сразу. Просто хотелось еще немного понаблюдать за странными реакциями Валентины. «Вы удовлетворены?» Гордо задрав подбородочек, пискнула она. «Вполне. Если что вспомните, позвоните. Тут номер и домашнего телефона, и сотового. Я вручила ей свою визитную карточку, и мы сухо распрощались. Садясь в машину, я заметила, как на валенном окне дрогнула занавеска. Сласникова явно наблюдала за мной. «Что ж, наблюдай, Валюша. Если понадобится, понаблюдаю из я за тобой». Подумала я и повернула ключ в замке зажигания. «А пока попробую обойтись без тебя». Я неслась по дороге, обдуваемая ветром. Слушала волшебный голос Фредди Меркьюри, поющего о том, что шоу должно продолжаться. И думала о том, что дело, доставшееся мне на этот раз совсем простенькое и скоро должно закончиться. В общем, после разговора с Валей Сластниковой Моё настроение поднялось, и я почувствовала, что страшно хочу есть. Поэтому затормозила возле первого попавшегося летнего кафе, уселась за свободный столик под синим зонтом и заказала много еды. Юная особа в крохотном голубом сарафанчике и белом фарточке, похожем на фиговый листок, незамедлительно притащила мне на подносе две здоровенные ляжки курицы-гриль, мисочку с острым соусом, салат из овощей, булочку, посыпанную кунжутом и апельсиновый сок. Все я, конечно, съесть не смогла. Вот всегда так кажется, будто нужна гора еды, чтобы удовлетворить зверский голод. А на поверку оказывается, что и половины не осиливаешь. Отвалившись на спинку стула, я покрутила в руках так и нетронутую булочку. Не рудиковой или Пекарня это творение? Да, весело ему сейчас, но ничего, пусть потерпит еще немножко. Скоро, думаю, все разрешится в его пользу. Я с удовольствием выкурила сигарету и вновь вспомнила Валентину Сласникову. На ее кухне не только я не осмелилась закурить, но этого не сделал бы и самый заядлый курильщик, опасаясь умереть от удушья. Вернувшись в машину и набрав номер телефона Луговичных, я услышала лишь длинные гудки. «Ладно, поеду пока домой. Сейчас просто необходимо принять душ и смыть с себя чат Валюшиной кухни». Но осуществить этот замысел не удалось. Еще открывая дверь, услышала настойчивые звонки. Я подбежала к телефону и сняла трубку. «Алло, Татьяна Александровна!» послышался встревоженный голос Миющенко. «Да, еле дозвонился до вас. Тут такое дело! Сегодня утром обнаружили труп Галинни Луговичной. Что?» Сообщение буквально ошарашило меня. Чего-чего, а этого я никак не ожидала, зациклившись на своей версии. «Да, Мальвина Васильевна только что опознала свою невестку» сомнений нет никаких так минуточку совершенно потрясенно услышанным я села прямо на пол. А где, когда от чего произошла смерть? точно еще ничего не установлено тело пока в судебке. Экспертиза проводится, но могу сказать, что со времени смерти прошло дня три и еще ей перерезали горло, а на кисти левой руки имеется бинт со следами крови. Нашли луговичную в лесопосадках, район Гусельских дач. Я недавно оттуда. Осматривали место преступления. Рядом с телом обнаружили опасную бритву. Без сомнения, это и есть орудие убийства. А кто сообщил о трупе? Снова, выдержав паузу, спросила я. Дачница какая-то. Пошла искать свою собачонку и наткнулась на труп. «Вы извините, Татьяна Александровна, но у меня сейчас совсем нет времени, сами понимаете. Через полчаса должен в судебку с заключением ехать. Звоню вам из автомата. С работы же не позвонишь. Так что давайте подробный разговор перенесем на вечер. Если получится, конечно». «А в чем она была одета?» – буквально выкрикнула я. «В белой футболке и сером трико. Пумы, кажется». «А на ногах зеленые сланцы?» «Да». «А вы откуда знаете? Вы уже что-то раскопали?» «Нет, все, позже, сейчас не могу. Ждите моего звонка. Запишите номер сотового», — сказала я уже в пустоту. Послышались короткие гудки. Я так и сидела на полу, оглушенная известием. Не ожидала я такого. Мысли никак не хотели выстраиваться в ряд, разлетаясь в разные стороны, как Валюшина мухи. «Итак, прежде всего надо собраться. Да, да. «Надо максимально собраться!» Я начала уговаривать себя и потянулась к сумке, извлекая оттуда мешочек с моими магическими помощниками, гадальными костями. Попыталась концентрироваться хотя бы на вопрос к ним и бросила перед собой двенадцатигранники. Выпало 13 плюс 30 плюс 4. Я помню наизусть почти все расшифровки. Так вот это звучит следующим образом. Вас порядочно расстроило одно незначительное обстоятельство, которому из-за своей впечатлительности вы придали слишком большое значение. Да, более кощунственной формулировки не подобрать. Незначительное обстоятельство? Это труп Галины Луговичной с перерезанным бритвом горлом, что ли? Ну хорошо, постараемся оставить эмоции и впечатлительность, которые я как сказали Костя, подвержена. Тогда получается, что изначально я правильно мыслила. Галина одета в трико исландцы, которые купила тайне от домочадцев в магазине «Фламинго». Кисть левой руки забинтована. Возможно, там рана, которую она нанесла себе сама, чтобы разыграть представление. Значит, первая часть спектакля все-таки сходится. Поэтому Костя говорят, что я не должна сильно расстраиваться. Моя версия верна. Или была верна до определенного момента. Но вот дальше... Дальше одно расстройство. Труп найден в лесопосадках, в районе гусельских дач. Дач, дач. И вот тут меня словно по лбу огрели. Газета! Ну, конечно, газета, кому что... Та, что лежала на ковре в комнате, где проводили одинокие ночи Галина, когда ругалась с мужем. Газета была перегнута как раз на объявлениях об аренде дач и садовых участков. Вполне логично, Луговичная кинулась за помощью к абсолютно чужим людям, а не к своим подругам. Срочно, очень срочно нужна эта газета. Я еще раз попыталась дозвониться до Мальвины Васильевны. «Безрезультатно. Она еще не добралась до дома. Ее наверняка сейчас опять допрашивают». Сложив кости обратно в мешочек, я подхватила сумку и выбежала из квартиры. Как на зло ни в одном ларьке распечати нужной мне газеты не оказалось. Их либо уже распродали, либо сдали на склад. За невостребованностью. Пришлось мчаться в ближайшую библиотеку, а время было дорого. Теперь свобода Рудика висела на волоске. Я понимала, если следствию не представить сейчас неоспоримые факты его непричастности к убийству, с ним церемониться не станут. Все улики и так были против него. А теперь при наличии трупов, в общем, ясно. Еще недавно я предполагала, что если я не найду Галину, она отыщется сама, живая и здоровая. Теперь выжидать было нечего. Пришла пора действовать со своим обычным напором. А то я что-то чересчур расслабилась, пустив дело практически на самотек. В библиотеке имени Льва Николаевича Толстого было сумрачно, прохладно и пахло сыростью. Совершенно седая очкастая дама, выседавшая в полном одиночестве, за полированным столом и просматривавшая какой-то журнал по долгу службы, и от скуки хотела было заставить меня заполнить какой-то формуляр. «Да я только полистаю старые подшивки газет», вторично, – вторично пояснил я, кивнув в сторону столов, где онные возвышались кипами, и, более не дожидаясь ее благословения, самовольно уселась за один из них. Дама обиженно засопела и вновь углубилась в красочный журнал. Я быстро нашла то, что искала. Достав ручку и записную книжку, стала переписывать номера телефонов всех, кто желал сдать свою дачу во временное пользование. Таких оказалось восемь и еще два адреса, где телефона вообще не было. Что ж, если учесть факт поиска лишь тех дач, что расположены в районе Гуселки, получается не так много. Звонить решила все же из дома. Не стоит пренебрегать удобствами, когда это возможно. Да и кофеку желательно выпить. Через несколько минут я уже обзванивала всех подряд по списку. Варианты имелись самые разные. Мне предлагали и Расловку, и Каменку, и Усть-Курдюм. Извиняюсь, я отказываюсь. И набирала следующий номер. Четвертый звонок меня воодушевил. «Я слушаю», – прозвучал голос явно пожилого мужчины. «Добрый день, я по объявлению звоню. Вы дачу в аренду сдаете? «Сдали уже. Вы опоздали, милая!» Ехидно проскрипел старикашка. «Простите, а в каком районе?» «На гуселке, а что? И давно сдали. На той неделе еще. А что?» «Ну, просто хотела. Нет, опоздали вы, милая. Не дал он мне договорить и повесил трубку. Я нажала кнопку повтора набора номера». «Слушаю», – снова спросил тот же скрипучий голос. «Извините, это опять я. Дело в том, что я хотела узнать, надолго ли вы сдали дачу?» «На месяц, а что?» «Ну, если на месяц, мне на следующей неделе не сдадите?» «Ну, если на месяц, мне на следующей не сдадите?» «Меня бы очень устроил ваш район, я хорошо заплачу». «Ну, может, сдадим, а что?» Тогда не мешало бы встретиться и обговорить детали. «Вы не против, если я сейчас подъеду к вам?» Стала я брать быка за рога. «Да и к чего спешить-то? Целый месяц еще ждать!» Упорно не сдавался старик. «Мне уже сейчас надо знать, могу даже задаток дать, если все подойдет. Как вы на это смотрите?» На это он посмотрел положительно. Записав адрес, я облегченно вздохнула и набрала следующий номер. Тишина. Обведя его карандашом, как неотработанный, стала звонить дальше. Ничего интересного. Оставалось еще два адреса, те, которые без телефонов, но это потом. Вдруг сразу повезет с дедушкой, любящим спрашивать, а что?